Глава четырнадцатая. Эви. По приказу босса они собирались на утро в холле замка. Поэтому, разумеется, Ребекке Эринг было очень интересно узнать, какого пустыря Эви вместо этого торчала перед столом Эйчара, умоляюще сложив перед собой руки. «Ну, пожалуйста, Беки, мне через пять минут надо быть внизу, а больше попросить некого». Она практически скулила, И это определенно мало чем помогало в уговорах». Бэки подняла на нее взгляд. Круглые очки на остром носу увеличивали ее светло-карие глаза. «Я не собираюсь помогать тебе искать твой дурацкий блокнот. Если потеряла, купи новый». Бекки ткнула Вэви пальцем. «За свои деньги. В список закупок это не входит». В такую рань большая часть сотрудников еще не пришла в офис, и некому было слушать, как Бекки отчитывает Эви. Но Ребекка Эринг не входила в большую часть. Она была целеустремлённа, собрана, усердна и крайне наблюдательна. На всем континенте не нашлось бы женщины, более не похожей на Эви. И та постепенно понимала, что это очень-очень хорошо. «Я знаю, что я растеряшка, но, говорю тебе, он лежал у меня на столе». «Наверное, кто-то забрал. Я везде поискала». «Бэки, ну, пожалуйста, ты просто посмотри. Вдруг попадется, пока меня не будет. Я что угодно сделаю». Бэки медленно закатила глаза, откинувшись на спинку стула. Одной рукой взяла кружку зелья, а пальцем другой постучала себе по подбородку. На ее лице проступило осознание, при виде которого Эви покрылась мурашками. «Ладно, выкладывай. Что в нем. Эви прикинулась, что не понимает. «Это рабочий дневник. Ну, знаешь, всякие рабочие дела». Бэки подняла бровь, задумчиво глядя на Эви, и спокойно спросила. «Непристойный рисуночек, да?» Эви стрельнула глазами по сторонам, чтобы убедиться, что никто не услышал этот убийственный вопрос. Но офис все так же пустовал, а первые лучи солнца только начинали пробиваться в окна. «Неправда!» Она закусила губу, прикидывая, сколько еще позора вынесет за один диалог. Стоило признать, ее предел был выше, чем у большинства. Поэтому ей хватило уверенности признаться. «Не такой уж и непристойный». Эйчар бегло окинула ее взглядом и взяла пустой кубок, предлагая Эви вместе прогуляться до самой кухни за зельем. За всю прошлую неделю Эви не забегала туда больше, чем на минутку. Когда зашла туда впервые, обнаружила на столе кубок босса, и это зрелище причинило слишком сильную боль. Но теперь босс вернулся. Лисса с Эдвином трудились над шоколадным тестом, а любимое окно приветствовало Эви — единственный приятный витраж на весь офис. Солнце светило на старую книгу, Эви улыбнулась витражу, будто старому другу. Бекки налила зелье из котла и жестом предложила Эви продолжать рассказ. Как-то слишком уж ей было интересно. «Ну, так что там за непристойный рисунок?» Она говорила достаточно тихо, чтобы Эдвин не услышал. А вот Лиса, кажется, руками была в деле, а ушами в этой беседе. «Ну, там нарисована я с боссом, и мы, ну...» Бэкки так передернула, что она чуть не уронила чашку, и Эви немедленно поняла, что именно подумала собеседница. Целуемся! Просто целуемся, и все! Эви надеялась, что земля разверзнется, чтобы она провалилась вместе со своим неуемным ртом. На этот раз Эдвин обернулся, наморщив лоб, а потом нежно развернул лису к столу, чтобы добавить в миску шоколадную крошку. Бэйки подозвала Эви поближе. Так близко, что та разглядела золотые искорки в карих глазах. «Ладно, нюня, помогу тебе, но ты не переживай. Я видела твои почеркушки. Такой кошмар. Никто в жизни не угадает, что ты там пыталась нарисовать». Это было не оскорбление, а честное наблюдение, совершенно честное. И почему-то это очень успокаивало. Эви облегченно вздохнула и машинально вскинула руки, шагая к Беки. Спасибо. Бэки подняла ладонь, останавливая Эви. Обе озадаченно посмотрели друг на друга. Ты что, собиралась меня обнять? настороженно спросила Бэки. Э, ну, э, я вытаращилась на нее Эви. Поди прочь, равнодушно велела Бэки. Ладно. — пискнула Эви и собралась послушаться. Но в этот момент в комнату вошла разодетая в красную кожу Килли, глава Бесславной Гвардии. «Килли, как дела?» Каким-то чудом план Эви по бегству Бесславной Гвардии оказался успешным. Кого-то ранили, но ничего серьезного. Татьяна и Клэр совсем справились. «Слава богам!» Килли закинула за спину толстую косу медового цвета и усмехнулась. «Хорошо, а вот вам, мисс Сейдж, лучше спуститься. Босс только что заметил ваше маленькое дополнение к декору Холла, и, кажется, ему не очень понравилось». Злодей до этого момента был не в курсе. Не видел новой головы. Мистера Варсона. Ойки-ойки. -ой